«Приезжайте в солнечную Австралию», — задумчиво произнес Джим. «Помните рекламу?» «Страну, где 30 градусов в тени, и все ходят смуглые». Типичное надувательство. «Но ведь в Англии в самом деле так считают?» — возразил я. «Вот уж не думал, что тут будет такой холод». «Сейчас бы несколько хороших грелок или электрический камин или что-нибудь в этом роде», — донесся голос Джеки, приглушённой мехом куртке, в которую она закуталась. Наступила короткая пауза, я соображал, не завалялась ли где у меня бутылка виски. А вот я однажды предался воспоминаниям Джим поджог постель феном. Мы молча переваривали эту информацию, пытаясь представить себе, как это могло произойти. Конечно, Джим всё может, но в конце концов мы сдались. Ну, сказал я. Я тогда только что женился. Мы с женой снимали меблированную комнату. Хозяйка была настоящая собака. Вы понимаете, о чём я говорю? Того не делай, этого не делай. Я её боялся как огня. А холод стоял страшный, и у нас нечем было согреть постель, только фен жены. Здорово он нас выручал. Кладёшь подушки по сторонам, между ними сушилку, накрываешь одеялом, и всё в порядке. «Через полчаса у вас приятная теплая постель». Джим смолк и печально вздохнул. «Но однажды ночью, — продолжал он, — что-то разладилось. Не успели мы оглянуться, пшш, вся постель загорелась. Дым, пламя, перья летят во все стороны. Мы больше всего боялись хозяйки, как бы она ни пронюхала, а то выбросит на улицу среди ночи. Я всю кровать облил водой, когда тушил». Вы представляете себе, сколько грязи было. Полночи мы занимались уборкой, а вторую половину провели на стульях. На следующий день пришлось потихоньку выносить матрац и покупать новый. В тех пор никаких электрических штучек, только обычные грелки с горячей водой. Забираясь всё выше в горы, мы углубились в эвкалиптовый лес и находились уже на изрядном расстоянии от Мельбурна. Наконец, машина Боба свернула с шоссе на ухабистый просёлок, который на первый взгляд вёл в непролазную чащу. Однако, через 200-300 м мы увидели поляну с крохотным домиком. Здесь машины остановились, мы выгрузились сами и выгрузили снаряжение. Боб захватил с собой охотничьи фонарики, из тех, что укрепляют с помощью ремешка на голове, а батарейку подвешивают на поясе. И теперь он раздал их нам. Приготовив всю аппаратуру, мы гуськом отправились по дороге в лес. Шли медленно, тихо, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться и посветить кругом. Тишина царила полная. Как будто ивколипты только что лихо исполняли бойную пляску, но заметив нас, насторожились и застыли. Казалось, уронибу лавку, и все услышат. Единственным звуком был шелест листвы под ногами. В такой жуткой тишине мы прошли с полкилометра. Это было похоже на то, как если бы мы очутились в пещере в недрах земли и кругом торчали бы не эвкалипты, а причудливые стелагмиты. Но вот Боб остановился и кивнул мне. «Отсюда примерно на полтора километра простирается участок, где мы их обычно встречаем», — прошептал он и добавил. «Если вообще встречаем». Наше продвижение возобновилось и... А уже через несколько метров Боб вдруг замер на месте и направил луч фонаря на землю в метрах в пяти от нас. Мы затаили дыхание. Впереди в кустах что-то еле слышно шуршало. Боб стоял неподвижно, только светил во все стороны, будто маяк. По-прежнему слышался шорох, но никто не показывался. И тут внезапно луч фонарика выхватил из мрака одного из самых причудливых зверьков, каких мне когда-либо доводилось видеть. Он был величиной с кролика, с длинным, посапывающим носиком, яркими бусинками глаз и заостренными, как у чертика, ушками. Шерстка грубая, коричневая, с желтым отливом, хвост совсем крысиный. Зверек брел по опавшей листве и усиленно что-то вынюхивал. Время от времени он останавливался, чтобы поскрести землю своей аккуратной лапкой. Видимо, искал насекомых. «Кто это?» — прошептала Джеки. Это длинноносый бундекут, шипнул я в ответ. Не ори, прошептала она. Ответь толком. Я не виноват, что их так называют, рассердился я. А длинноносый бундекут, не подозревая, что моя жена не верит в его существование, между тем вспахивал носом кучу листьев, словно бульдозер какой-нибудь диковинной конструкции. Внезапно он сел и с минуту Изъючайно энергично и сосредоточенно чесался. Отведя душу, он ещё несколько секунд посидел, как бы в забытьи, вдруг сильно чихнул и, продолжая вспахивать листья, скрылся в кустах. Мы прошли крадучись ещё несколько сот метров и очутились на лужайке. Здесь нас ожидало второе доказательство того, что лес не такой уж безжизненный, каким он казался. Мы остановились и направили фонарики из кроны ближайших эвкалиптов. Неожиданно в лучах света огромными рубинами засверкали четыре глаза. Осторожно ступая, мы заняли более удобную позицию и разглядели тех, кому принадлежали светящиеся глаза. На первый взгляд, эти животные напоминали больших чёрных белок, но с гладкими хвостами. Они высунулись из дупла, которое образовалось на месте обломившегося сука. Свет потревожил зверьков. Они выбрались на ветку, и это позволило нам лучше разглядеть их. Сходство с белкой оказалось чисто внешним. Уши у них пушистые и листовидные, мордочки круглые, чем-то похожие на кошачьи, с маленькой пуговкой носа. Вдоль боков тянулась кожная перепонка, и когда зверьки сидели, как теперь, она лежала на их ребрах складками, точно за навеска. Я сразу понял, что это какие-то сумчатые белки, но не знал, какие именно. Кто это? шёпотом спросил я Боба. Большие сумчатые летяги, ответил он тоже шёпотом. Самые крупные из сумчатых летяг. Их здесь довольно много. Постойте, может, мне удастся заставить их спланировать. Он поднял с земли палку и направился к дереву. Зверьки с благодушным любопытством наблюдали за ним. Подойдя к стволу, Боб раз другой сильно ударил по нему палкой, и тотчас любопытство сменилось паникой. Животные заметались по ветке, испуганно вереща словно две старые девы, обнаружившие под кроватью мужчину. Им было явно не в дамёк, что не меньше 20 м разделяет их и Боба, так что бояться нечего. Боб вновь принялся колотить по стволу, смятение шумчатых летяг возрастало, и, наконец, одна из них с каким-то кошачьим мяуканьем оттолкнулась от ветки и прыгнула в воздух. При этом она вытянула все четыре лапы, кожные перепонки по бокам расправились и превратились в крылья, а сам зверек стал почти прямоугольным, если не считать, что спереди торчала голова, а сзади длинный хвост. Поразительно ловко, словно искусный планерист, бесшумно делая сложные повороты, он пролетел над прогалиной и с легкостью бумажного голубя приземлился на другом стволе, метрах в двадцати пяти от первого. Тут и второй зверек последовал за ним таким же манером и сел на то же дерево чуть пониже. Воссоединившись, они принялись карабкаться вверх по стволу и вскоре исчезли в густой кроне. Полет этих милых созданий произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно расстояние, которое они покрыли. Однако Боб заметил, что это далеко не предел. Известны случаи, когда сумчатые летяги одним прыжком покрывали расстояние до 100 м, а шестью последовательными прыжками до 600 м. Но хотя увиденные нами животные были удивительно интересными, мы ещё не выследили главную дичь, а потому продолжали углубляться в лес. Мы продвигались так медленно, описывая кривые в зарослях что казалось, будто позади уже не один километр. На самом же деле мы не прошли и 500 м. Кто-то заметил на дереве ещё какого-то зверька, но это была ложная тревога. Зверёк оказался малой шумчатой летягой. В свете фонарика она и внешностью, и размерами очень напоминала сумчатую белку. Однако мы сразу её опознали, как только она прыгнула и исчезла поря среди ветвей, будто пепел над костром. Шёл уже первый час ночи. От холода я не чувствовал ни рук, ни ног и с ужделением думал о горящем камине и о чае с виски. Внезапно боб остановился и осветил молодую эвкалиптовую поросль перед нами, потом быстро шагнул в сторону и опять повёл лучом по листве. А когда он поймал нужную точку, Мы неожиданно увидели толстую, пушистую, сумчатую белку, которая абсолютно невозмутимо лежала на ветке всего в 3-4 м от нас. Мне уже доводилось видеть этих редких животных в Мельбурнской лаборатории управления природных ресурсов. Но это нисколько не умерило моего восторга от встречи с одним из представителей вида в его родном эвкалиптовом лесу. Направив на него свой фонарик, я жадно впитывал Все подробности зверёк лежал боком к нам и мигал своими большими тёмными глазами, словно давая понять, что яркий свет ему мешает. Немного погодя, он попробовал сесть и причесать свои усы, однако опора была слишком узка для такого манёвра, и зверёк сорвался. В последнюю секунду ему удалось уцепиться за ветку, и он повис, сились дотянуться до неё задними лапами, точь-в-точь точь, как неопытный и весьма тучный акробат. впервые имеющий дело с трапецией. Наконец он подтянулся и, переведя дух, с озабоченным видом медленно побрел по ветке. Неожиданно зверек с поразительной при такой комплекции скоростью и энергией прыгнул, пролетел метра два по воздуху и легко, как пушинка, опустился на другую ветку. А тут представляете себе нашу радость. Навстречу из листвы выбежала его супруга. Они взволнованно приветствовали друг друга тоненьким писком, Затем она села на курточке и принялась расчесывать шерсть своего повелителя, который воспринял эту процедуру с явным удовольствием. Ни свет, ни наш шепот их нисколько не тревожили. Но тут я неосторожно наступил на сучок, и он сломался с таким звуком, словно выстрелила небольшая пушка. Белки замерли в разгар нежного объятия, потом молниеносно повернулись и тремя грациозными прыжками скрылись в сумраке леса. Проклиная свою неловкость, я утешал себя мыслью, как нам повезло, что мы вообще увидели сумчатых белок, и не просто увидели, а минут десять наблюдали их личную жизнь. Мы возвратились на поляну, где стояли машины, и вошли в домик. И вот уже жаркое пламя гудит над душистыми эвкалиптовыми поленьями, и мы сидим перед огнем и изгоняем холод из окоченевших конечностей с помощью смеси из виски, горячей воды и сахара. и большого количества сахара. Наконец, когда наши ткани обрели чувствительность, а щёки начали гореть, мы уселись в Ленд-ровер и покатили обратно в Мельбурн. Путь предстоял долгий, зато позади был вечер, который я не променял бы ни на что на свете. Глава 5. Полно дерева медведей. Он телом не складен, он скуден умом. Так часто говаривал сторож. Охота ворчуна. Температура в кабине ленд-ровера достигла 30 с лишним градусов, и мы изнемогали от пыли, жары и усталости. Позади был долгий путь. Выехав из Мельбурна, мы пересекли новый южный Уэльс и теперь катили по Квинсленду. После леденящей изморози, которая донимала нас в Мельбурне, контраст. с безоблачным голубым небом и палящим солнцем казался особенно резким. И никто из нас не смел роптать, ведь всего сутки назад мы проклинали холод и молили небо послать нам немного солнца. Теперь солнце было столько, что мы обливались потом. Но вот дорога плавными петлями начала спускаться в долину, где плечом к плечу стояли шелестящие листвой розоваствольные эвкалипты. И на обочине мы увидели дощечку с надписью: Осторожно, ночью здесь переходят коалы. Я понял, что мы приближаемся к цели, заповеднику Дэвида Флея в Барн Пайнс. Дэвид Флей верно, один из самых известных натуралистов Австралии. Уже много лет он пишет о удивительной фауне своей страны, и это он первым добился того, что утконосы стали размножаться в неволе. Я давно слышал о деятельности Дэвида Флея и очень хотел познакомиться с ним лично. Многолетний руководитель заповедника Хилсвилл в Виктории, он недавно оставил эту должность, переехал в Квинсленд и основал свой собственный заповедник на золотом берегу. Так называют полоску солнечных пляжей, словущих австралийской ривьерой. Через полчаса, миновав ещё три предупреждающих знака, мы поравнялись с симпатичным домиком, примостившимся на склоне, с которого открывался вид не эвкалипты всех сортов и цветущие субтропические растения, радующие глаз яркими красками. Колокольчик весел на виду, мы позвонили и стали смиренно ждать. Наконец появился Дэвид Флей. Если можно о ком-нибудь сказать, что он выглядит как типичный австралиец, так это о Дэвиде Флейе. Он воплощает собой австралийца, каким его принято представлять себе, но какого вы очень редко увидите в жизни. ростом 180 см с гаком, отличное сложение, однако не за счёт мускулов, не тяжеловес, а скорее гибкий хлыст. Обветренное, морщинистое лицо, добрые, умные, голубые глаза с лукавой искоркой. Портрет типичного осся, держала статционновская шляпа, в которой он выглядел так, словно только что вернулся из набега на какой-нибудь пограничный посёлок. Дэвид Приветствовал он нас сердечно и в то же время с какой-то приятной застенчивостью. Многие люди достигнув тех же высот славы, что и он, склонны мнить о себе больше, чем это оправдывается их делами. Дэвид же держался так мягко и скромно, что беседовать с ним было одно удовольствие. О себе он не говорил вовсе, только о своих животных, которые составляли смысл его жизни. О бутконосах я уже упомянул, но помимо них Дэвид держал и разводил столько мелких и редких австралийских сумчатых, что тут никто на свете с ним не сравнится. Его познание в этой области неоспоримо. Многие из животных Дэвида — кенгуру, валаби, эму и другие — содержались в просторных загонах, куда можно было войти через автоматически запирающиеся двери. В итоге посетитель оказывался, так сказать, в одной клетке с животными. превосходно придумано, ибо это способствовало более непринуждённым отношениям с объектом исследования. Захватив большое ведро полных хлебных корок, Дэвид провёл меня к самому вместительному загону, где бок-обок бок жили кенгуру, валаби и бесы и молодой метрового роста казуар по кличке Клод. Волосовидное оперение Клода выглядело так, словно он за всю свою жизнь ни разу не причёсывался. Откровенно говоря, больше всего он напоминал небрежно связанную метёлку из перьев для смахивания пыли. Ноги толстые, страусиные, клюв как у знаменитого диснеевского утёнка Дональда Дака, взгляд решительный и властный. И хотя Клод был намного меньше кенгуру и валлаби, с которыми делил загон, Не оставалось никакого сомнения, кто здесь хозяин. Мы с Дэвидом сели на поваленный ствол и начали раздавать угощения. В тот же миг нас окружила целая толпа суетящихся кенгуру и валаби, которые нетерпеливо тыкались мягкими носами в наши руки, спеша получить корки. Клот в это время стоял в дальнем конце загона и, судя по его виду, размышлял о греховности мира сего. Вдруг до него дошло, что он рискует прозевать бесплатный обед. Он стряхнул с себя цепенение и в припрыжку помчался к нам, громко топая своими ножищами. Осадившие нас животные преграждали ему путь, но Клод живо пробился в первые ряды, разгоняя пинками всех мешавших ему кенгуру и валаби. Они явно привыкли к подобным атакам и прытко отскакивали в сторону, а один раз, когда Клод хотел нападать большому серму-кенгуру обеими ногами, тот вот ведь трос увернулся И казуар с размахом сел на землю. Цверкая глазами, он поднялся на ноги и с такой решимостью пошёл на сумчатых, что они бросились в рассепную, словно стадо овец, перед овчаркой. Любой из крупных кенгуру мог одним метким пинком сразить глода на повал, но они были слишком хорошо воспитаны. Обратив в бегство соперников, казуар вернулся к нам и начал поглощать хлебные корки с такой жадностью, что кто не видел, не поверит. Однако кенгуру и валаби вновь стали подступать, и Клоду то и дело приходилось отрываться от еды, чтобы отгонять их. Взрослые казуары достигают почти полутора метров, и я невольно подумал, что если Клод и впредь будет столь же воинственно относиться к другим животным, пожалуй, лучше всего со временем отвести ему персональный загон. В следующем загоне Дэвид держал своих эму, крупных медлительных птиц, с крайне тупым и самодовольным видом. Один эму с белым оперением и лазуревыми глазами сидел на гнезде, в котором лежало четыре яйца. Семейная жизнь этих птиц налажена так, что она удовлетворила бы самую ярую суфражистку. Испытав, так сказать, радости брачного ложа, самка откладывает яйца и спешит выбросить из головы всю эту гадость. Самец строит гнездо, если можно его так назвать, переносит в него яйца и преданно их насиживает, даже ничего не ест, а когда птенцы вылупятся, он пестует их, пока они не подрастут настолько, что могут сами о себе позаботиться. А самка всё это время преспокойно развлекается в эвкалиптовых кустах. Это ли не верх эмансипации? Мне хотелось посмотреть на яйца, которые так старательно насиживал белый эму. И Дэвид сказал мне, чтобы я вошел в загон и попросту спихнул отца с гнезда. Он был совершенно ручной и ничуть не обидится. До этого дня я и не подозревал, как трудно столкнуть с гнезда сопротивляющегося Эмму. Во-первых, он кажется невероятно тяжелым, не меньше тонны. Во-вторых, за него никак не ухватишься. Эмму, зная себе, сидела на гнезде, и сколько я не возился с этим... Нескладным созданием, мне никак не удавалось сдвинуть его с места. Только перья поддались моим усилиям. Наконец, подсунув ему под грудь колено и действуя им как рычагом, я заставил папашу встать и оттолкнул его. После чего, пока ему не улегся опять, поспешил наклониться над яйцами, словно сам собирался их насиживать. Стоя за моей спиной белый эму сосредоточенно смотрел на меня, несмотря на уверение Дэвида что он совсем ручной. Я не спускал с него глаз, ведь Эмму ничего не стоило прикончить меня одним ударом ноги, а я не представляю себе более унизительной смерти для натуралиста, чем смерть от пинка птицы. Яйца длиной около 15 см казались сделанными из оливково-зелёной керамики, очень красивого тёмного оттенка с каким-то скульптурным узором по всей скорлупе. на подобие барельефа. Разглядывая их, я увлёкся, на миг забыл про хозяина гнезда и с ужасом обнаружил, что он воспользовался случаем и подкрался ко мне вплотную. Внезапно могучее тело эму навалилось на меня сзади, так что я едва не упал на яйца, а длинная шея легла на моё плечо. И, повернув голову, он благодушно уставился мне в лицо с расстояния менее четверти метра. Одновременно в груди птицы родился ракочущий звук, словно некий обезумевший танцор в солдатских ботинках отплясывал чечётку на большом барабане. Не зная, как воспринять этот манёвр эму, я предпочёл стоять неподвижно, глядя в его голубые гипнотизирующие глаза. А папаша тем временем совсем вывернув шею, словно решил проверить, может, вверх ногами я выгляжу симпатичнее. Вновь прозвучал глухой рокот, и эму, упираясь ногами в землю, начал настойчиво подталкивать меня к гнезду. Очевидно, он полагал, что я должен разделить с ним его обязанности, но у меня на очереди были более важные дела, чем насиживание струсиных яиц. Медленно, чтобы не обидеть его, я выпрямился и удалился. Эму проводил меня печальным взглядом, и весь его вид свидетельствовал о том, что он был обо мне лучшего мнения. Наконец он решительно встряхнулся, при этом его перья зашелестели точно дубовые листья на ветру, шагнул к гнезду и бережно лег на драгоценные яйца. Как только я пришел в себя после интрижки с Эмму, Дэвид повел меня смотреть животных, которыми он чрезвычайно гордился, и не без основания, ибо речь шла о питомнике тайпанов, самых грозных змей Австралии. Держать змеи в неволе само по себе нелегко, добиться от них потомства еще труднее, а заставить размножаться в неволе таких редких и пугливых тварей, как тайпаны, это настоящий подвиг. Тайпан — третья в мире по величине ядовитая змея, уступает только королевской кобре и черной мамбе. Он достигает в длину трех с половиной метров. Крупный экземпляр выделяет при укусе до трехсот миллиграммов яда, вдвое больше, чем любая другая австралийская ядовитая змея. А роль шприца играют зубы длиной почти в 1,5 см. Не так-то приятно получить эту такую инъекцию. Питомцы Дэвида возлежали в элегантных позах благоустроенной клетки и были очень хороши собой. Спина цвета надраенной меди, живот перламутровый, голова светло-коричневая. Тонкая шея и большие яркие глаза подчёркивали красоту и грозный вид тайпанов. Дэвид рассказал о волнующих минутах, которые он пережил, ловя этих змей. Впрочем, не только волнующих, но и опасных, ибо укус тайпана способен за 5 минут убить лошадь. Он показал мне двухметровую красавицу Александру, гордую мамашу, которая ежегодно откладывала по 20 яиц. Эти яйца, Дэвид, переносил в особый инкубатор. и через 107 дней из них вылуплялись змеёныши. Интересно, что при размере яиц 6 на 4 сантиметра из них выходят детёныши длиной около полуметра. Тайпаны явно знают секрет, как влить море в напёрсток. Дэвид регулярно доит своих змей и отправляет яд в лабораторию Содружества, где делают сыворотку, которая уже спасла жизнь многим жертвам тайпанов. Даение происходит так: стакан или другой стеклянный сосуд накрывают марлей, берут змею, открывают ей пасть и просовывают ядовитые зубы сквозь марлю. Яд капает с зубов в сосуд. В эту минуту властно прозвенел висящий снаружи дома колокольчик, и два австралийских журавля в загоне поблизости расправили крылья и принялись лихо отплясывать, закинув голову и громко трубя. Чай готов. — объяснил Дэвид. — Они всегда танцуют, как услышит колокольчик. Очень удобно для съемок. Журавли продолжали свой буйный танец, а мы пили чаю и любовались этими красивыми птицами. Оперение дымчатого графитового цвета. На голове яркие красные и желтые метины. Как и большинство журавлей, они танцевали превосходно, очень изящно выполняя разные па, пируэты и поклоны. На воле австралийские журавли иногда собираются большими группами и устраивают своего рода птичий бал, вальсируют и прыгают с партнёрами под голубым небом. Я не раз слышал, что это одно из самых замечательных зрелищ, какие можно увидеть в Австралии. После чая мы пошли смотреть животных, которым Дэвид больше всего обязан своей славой, удивительных утконосов.